Глава 65 Вероятно, сам материк еще худо-бедно защищали какие-то заклинания, потому что как только я оказался за бортом, то почувствовал на себе всю чудовищную мощь воздушной стихии. Дышать было почти невозможно, я сразу начал задыхаться, хватая ртом ледяной воздух, который неистовым напором бил в лицо, Рвал одежду, пронизывал плоть до костей и, кажется, забирался в самые кости. Мне показалось, будто глаза покрываются коркой льда, и я в испуге зажмурился. Сотворил привычный защитный пузырь, вдохнул полной грудью и открыл глаза. «Не понос, так скарлатина. Теперь я в этом пузыре будто парил» тогда как две крохотные фигурки в сполохах молний стремительно от меня удалялись. Нет, так дело не пойдет. Жаль, что я не успел освоиться с воздушной печатью, разобраться в заклинаниях, они бы мне сейчас помогли. Но у меня зато была в подчинении стихия, способная нагнуть любую другую, и с ней я теперь мог говорить на «ты». Даже говорить не требовалось. Искорка сейчас опережала мысли. Правда, оставалось ей четыре минуты, но из этих минут я выжму все. Глубоко вдохнув, я убрал пузырь и снова начал падать. Перевернулся в воздухе вверх ногами, выставил перед собой меч. «Давай, искорка, надо очень быстро!» Огненная печать вспыхнула так ярко, что, казалось, даже разогнала окружавшую меня тьму. Я не вполне представлял себе, что именно произойдет. Мое желание было простым — догнать нацию и спасти ее от падения, если она еще жива в этом кошмаре. В районе лопаток возникло странное жжение, и вдруг сзади что-то ярко вспыхнуло. Я скосил взгляд и от удивления чуть не выпустил воздух из легких. У меня за спиной распустились огненные крылья. Подчиняясь моей невысказанной воле, они шевельнулись, взмахнули, и ледяной вихрь ударил мне в лицо с удесетеренной силой. Я летел вниз, и с каждым взмахом огненных крыльев скорость увеличивалась. Ноль два пятьдесят. Вот уже получилось разглядеть наци и магистра. Они продолжали бой. Я видел вспышки пламени. Видел, как магистр ловко скользит в воздушных потоках. Он, похоже, тоже был магом всех стихий. нация обладала лишь одной печатью, почти бесполезной сейчас. Все, что она могла, это стремительно вертеться, оставаясь лицом к лицу с магистром, да без устали метать в него ножи, заставляя обороняться вместо того, чтобы нападать. «Держись, родная!» Падший спешит на помощь во всей своей красе. Я заставил лезвие меча вспыхнуть огнем. Все ближе, ближе. Магистр заметил меня. Он оказался посередине между мной и наци. Кровь тонкой струйкой била вверх из раны у него в брюхе и размазывалась в воздухе красивыми абстракциями. Этот сукин сын мог двигаться свободно, а меня рвал ветер, заставляя хранить обтекаемую форму. Ну, за исключением крыльев. 0 15 Магистр принял решение, оценив опасность с обеих сторон, и полетел в атаку на меня. Не в лобовую, это было бы глупо. Нет, он сделал в воздухе быструю петлю и зашел мне с правого фланга. Я попытался ударить его крылом, он ловко увернулся. Тогда я махнул мечом, и пламя задело магистра. Толку не было. Он был магом огня, и навредить ему его же стихии было сложно. Меч чуть не вырвало из руки ветром. Меня завертело, крылья бестолково сложились. Огонь, тьма, молнии, ледяные брызги дождя. Я уже ничего не соображал. Вспыхнул отблеск пламени на клинке. Я попытался отшатнуться, но поздно. Грудь перечеркнула стальная боль. Я почувствовал, как лезвие рассекает мышцы и закричал, лишая себя остатков воздуха. Но боль странным образом меня отрезвила. Я — маг четырех стихий. Он тоже. Причем куда более опытный. Но у меня есть ровно одно преимущество. Я пока еще ношу в себе искорку, А значит, кое-чего умею, что до сих пор для магов огня является неожиданностью. Огненная цепь. Она появилась, и мне даже не потребовалось размахиваться. Цепь жила своей жизнью. Она змеей изогнулась и прянула к магистру. Тот попытался отмахнуться мечом, не сумел. Цепь обвела его в три кольца и сжала. Я даже услышал его крик. Увидел полный ненависти взгляд во вспышке молнии. Улыбнулся в ответ. Ну вот ты и попался, выродок. Поглощение. Было такое чувство, словно я держусь за оголенный провод, и в меня хлещет потоком электричества. Теперь магистр заорал уже иначе. Не от ярости, а от страха. Я забирал его магию. Его жизнь — все, как достопамятный Райхерт со своей армией зомби. Перенаполнение. Опасность перенаполнения. Поднимаю ранг. Пятнадцать. Выброс ядра огня. Ноль один, ноль ноль. Лицо магистра, искаженное гримасой ужаса, застыло и сохло. Глаза провалились внутрь, высохшую кожу снесло ветром вверх, и я отпустил цепь. Она исчезла, а засушенную куклу, которая только что была человеком, разорвала на части, которые затерялись в грозовых тучах. И тут тучи закончились. Я вылетел за их пределы и смотрел, как они удаляются, в лицо мне били струю ледяного дождя. Вот и все. Победа, в которой не было уже никакого смысла одержана. Я закрыл глаза. «Морт!» — донесся снизу крик. Я встрепенулся. Поглотил меч, чтобы не мешался. «Исцеление! И крылья мне еще разок, пожалуйста!» Рана на груди более-менее затянулась, по крайней мере перестала истекать кровью. Взмахнув крыльями, я развернулся. Еще один взмах, и вот она, мечта осуществленная. Я прижимал к себе нация. К нам стремительно приближалась земля. Но еще стремительнее приближался огонь. 0045, 0044. «Ты как?» — выкрикнул я. «Здесь уже можно было хотя бы кричать, надеясь, что тебя услышат. А еще дышать!» «Падаю!» — последовал ответ. «Можешь что-нибудь?» «Что-нибудь могу. Всего-то надо ускорить полет, добраться до Земли, аккуратно поставить нации и отлететь подальше, чтобы ее не зацепило тем, что вырвется из меня. Хотя наивно было бы об этом мечтать. Судя по ощущениям, пламени во мне с лихвой хватит на целый мир. Сейчас. Но я не успел даже попытаться». Кто-то вдруг появился рядом со мной, схватил меня за плечо, дернул, разворачивая. Я увидел глаза Авелы. Эта сумасшедшая прыгнула вслед за мной и таки отыскала, настигла. Ее губы шевелились. Новообретённые способности мага четырех стихий помогли разобрать слова. Пестакандер Молун. Она читала заклинание перемещения души. Неужели еще можно успеть? В посиневшей от холода руки она держала факел, который все так же упрямо тлел, храня в себе частичку моей силы. 0039. Я кивнул, приготовившись биться до конца. «Морт, мы сейчас разобьемся!» — закричала нация. Половину фразы я слышал своими ушами, вторую половину уже ушами Авеллы. Я опять стал ею. Я видел себя, видел нацев, вцепившуюся в мое тело, и совершенно не чувствовал ни рук, ни ног, ни лица, до такой степени заледенел. Но факел был в руке. И я, уставившись на него вновь, будто магнитофонную ленту, быстро прокрутил заклинание. «Каорум бой бойрейк стал он. Сердце запульсировало с огромной частотой и наружу полилась сила. Насценктиарум кантор. Таймер, неумолимо маячивший перед глазами, поблек и исчез, когда оставалось три секунды. Факел вспыхнул так ярко, что чуть не опалил мне лицо. Все. Выдохнул я, и меня начала сотрясать крупная дрожь. «Все!» Ветра больше не было. А в моем теле, активировав печать воздуха, что-то отчаянно шептала. Она окружила нас троих пузырем, который быстро, но все-таки не настолько быстро, как раньше, летел навстречу земной тверди. «Быть может, у нас даже были шансы спастись?» «Хорошо, что у моего тела ресурс оставался». У тела Авеллы все уже было по нулям. Для того, чтобы нас найти, она выложилась на полную. «Мортегар, я не могу!» — закричала Авелла. «Меня что-то выталкивает!» Я и сам чувствовал, что происходит нечто непонятное, как будто тело Авеллы начало меня отторгать. Его словно бы жгло. «Меняемся!» Принял я единственно возможное решение. Теперь уже я использовал заклинание. Так быстро, как только мог. На этот раз перемещение состоялось не мгновенно. Я почувствовал, как покидаю тело Авеллы, но оказался в черной комнате. Комнате без стены потолка, без пола. Та самая комната, в которой я видел дух Анимуруда. Теперь здесь стояла Искорка в красном платье. Обманул меня, горько сказала она. Выкрутился. Теперь не сжечь тебя, не выбросить. Бесполезный человечешка, Будешь продолжать свою бесполезную жизнь. Да, сказал я и засмеялся. Ты еще и радуешься? Безумец! Ты откусил кусок не по зубам, и без меня тебе с ним не справиться. Теперь ты враг всех кланов. Теперь ты муж двух жен. Тебя разорвут на части и уничтожат, или ты сам на коленях приползешь ко мне. «Уймись», — прервал ее знакомый голос, и рядом появился Анимуруд. Спокойная Искорка, идем». У нас впереди много работы. И она подчинилась. Поникла, отвернулась и растаяла в темноте. А Анимурут улыбнулся и поднял руку, будто прощаясь и благословляя меня на что-то. В следующий миг я вновь оказался в своем теле. Мортигар, заклинание!» — услышал я Висковелла. Повернулся. Земля была совсем рядом, нация прижалась ко мне. Я вытянул руку вперед. Заклинание. Ну пусть будет сжатие. Разделение, трансформация, ветер. Все что угодно, блин. Ветер яростным потоком бил снизу вверх. Земля расступалась, превращаясь в воронку, на дне которой был мягкий песок. Печати менялись, как картинки во взбесившемся калейдоскопе. Я успел еще сконцентрировать воду в изобилии льющуюся сверху и заполнить ею образовавшуюся внизу яму. В метре от получившегося котлована нас приняла в свои мягкие объятия воздушная подушка. Она не выдержала долго, лопнула, разорвалась, и я почувствовал страшной силы удар о воду, услышал приглушенный хруст и крики. И наступила тьма. Интерлюдия пятая. Пол трясло так сильно, что с потолка сыпался песок и каменная крошка. Милый Рим, вцепившись в прутья решетки, забыл, что нужно дышать. Неужели? Неужели сейчас? И вдруг все стихло. Что это было? падший на свободе? Если так, то там, снаружи, уже нет никого живого. «Эй!», эй! — заорал милый Рим, толку тряся решетку. «Эй, там кто-нибудь, помогите!» Он кричал снова и снова, слышал в ответ тишину и чуть не плакал от счастья. «Свершилось!» То, ради чего он жил последние десятилетия, наконец наступило. Да, впереди еще уйма работы, но теперь уже можно будет не таиться. Можно будет показать всем, кто он такой на самом деле. И почему бы не начать уже сейчас? «Геолум», — прошептал милый Рим начало заклинания, — Квинтас Мердок. Он пытался призвать обычный огненный меч, но ранг не позволял ему открыть ветку боевых заклинаний, поэтому Милый Рим заклинал стихию на проязыке. Мудрость заменяла ему силу. Так было всегда. Но когда оставалось последнее слово, когда в руке уже появилось жжение, из коридора донесся звук шагов. «Чего разорался, убивец?» — услышал Милый Рим вопрос, заданный спокойным голосом, даже с зевотой. «Завалило?» Он оборвал заклинание, и Женя исчезла. Рыцарь, держа в руке факел, приблизился к решетке и скучно посмотрел на Милый Рима через прорезь в шлеме. «Не завалило», — констатировал он. «Чего орешь тогда?» «Сон страшный приснился», — огрызнулся милый Рим, что падший вырвался. «Это не...» — покачал головой рыцарь. «Не боись!» — тряхануло мальца не без того, но вулкан в норме. «Я нашим парням, что вахтуют у жорла, отписал. Говорят, так, только печати поморгали. В том году, видать, жертв приносить не будем. А может, и вообще не будем. Так-то вот». Приручили огонек, и рыцарь, подмигнув, двинулся обратно. «Стой!» — крикнул милый Рим. «Чего еще?» — обернулся рыцарь. «Факел! Оставь факел, прошу!» «Не положено это!» — замелся рыцарь. «Да брось! Представь себя на моем месте! Я всего-то защитил ученика, твоего брата, между прочим, а теперь вынужден сидеть тут. «Огонь знает сколько в кромешной тьме. Разве это справедливо? Разве я не заслуживаю хотя бы немного света? Ну хотя бы за все то, что сделал для клана раньше. Ты ведь знаешь, что если бы не я, солнце бы так и погасло». «Слыхал», — буркнул рыцарь. «Ладно, но в руки не дам. Вот так будет, понял?» С этими словами он пристроил факел между восстановленных против камеры напротив. От всей души благодарен! Наклонил голову Милая Рим. Он дождался, пока шаги рыцаря стихнут, потом для верности выждал еще пяток минут. И только тогда, глядя на огонь, зашептал заклинание. Кщаонаай, Асксанаиас Канда. Пламя факела дрогнуло вытянулась в, как назвал бы это Мортагар экран. Экран показал черноту, в центре которой сидел Анимурут. «Только не говори, что тебя раскрыли», вместо приветствия сказал покойный глава клана Огня. «Нет, господин Анимурут», — покачал головой Миллерим. «Я пытался спасти нашего мальчишку от смерти, и вот поплатился». Но почему пламя до сих пор не вырвалось? Я ведь чувствовал, что уже вот-вот. Потому что я научил мальчишку, как избавиться от него. Милый Рим молча таращил глаза. Простите, — пробормотал он, — я... Я не понимаю, должно быть. Сэр Мортогар более не носит в себе искорку. Факел зажжен, и ныне он является самым сильным артефактом в мире. «Для чего? Зачем?» — повысил голос Милейрим. «Ведь наш план...» «Не было никакого нашего плана, двуличный», — улыбнулся Анимурут. «Был только мой план, и твоя роль в нем еще не сыграна до конца». «Но почему вы сразу не посвятили меня в детали?» «Потому что если бы ты знал все, то не стал бы участвовать. Ты больной, ненормальный человек. Огонь свел тебя с ума, когда ты даже не носил его печати. Скажи я тебе тогда, чего хочу на самом деле. Ты кинулся бы на меня с мечом» и твой прах уже давно был бы развеян по всему миру. Милый Рим почувствовал, как дрожат его руки. Его мизерный магический ресурс убавился больше, чем наполовину. «Чего же вы хотите?» — спросил он шепотом. Анимурут вновь улыбнулся, но на этот раз улыбка выглядела грустно. «Гармонии, милый Рим!» Я хочу гармонии, мира, баланса. Но ты не волнуйся. Ты еще увидишь восстание огня, и зрелище тебя не разочарует. Ты умрешь счастливым, это я тебе могу пообещать. А теперь отпусти меня». «У тебя не достанет мудрости выспросить детали, а твой ресурс уже слишком мал для трепотни о ерунде». Милая Рима как будто бы кто-то подтолкнул. Он вздрогнул, и нити заклинания оборвались. Пропал экран, ярко вспыхнул и погас совершенно факел. Тюрьма погрузилась во тьму. «Увижу восстание огня» прошептал милый Рим, прислонившись лбом к каменному пруту. «Увижу восстание!» Снова и снова он повторял эти слова, и постепенно ему удалось забыть остальные. Летающий материк выправили. Нашли сильные маги, которые сумели восстановить заклинание, поднять его и сделать невидимым. Даже погоду наладили. Вернули вечное лето. У дворца Агнеса собралась небольшая процессия. Полсотни магов, особенно приближенных. Среди них была и госпожа Акади. Она долго молча смотрела на тело Агнеса, лежащее на ритуальном столе. Ждала, давала другим время проститься. Наконец почувствовала. Пора. Она подошла к столу и возложила руки на тело. — Мы прощаемся с великим магом воздуха, — проговорила она. — Дух его уже вместе со стихией. Но теперь мы просим принять его плоть. Погребение. Налетел ветер, и тело Агнеса стало как будто бы таять. Сделалось прозрачным, а потом и вовсе исчезло вместе с белоснежными одеждами. Руки госпожи Акади коснулись стола. Все было кончено. Акади перевела дух и окинула взглядом собравшихся. «Теперь», — сказала она, — «именно сейчас нам нужно выбрать следующего главу. Клан не может существовать без руководства. К сожалению, Агнес не оставил потомков». Я его двоюродный брат. И что с того? Меня он всю жизнь отличал, а тебя хотя бы на свадьбу приглашал, а? Заткнитесь оба. Главой должен быть маг с самым высшим рангом. Ничего не говорю, но у меня двенадцатый, и если бы не я, материк бы уже перестал быть летающим. Да кому нужен твой ранг? Глава клана должен быть мудрым. Акадия с грустью слушала, как похороны хорошего человека превращаются в грызню за власть. Каждому хотелось схватиться за штурвал, но ради чего? «У Агнесса была дочь!» — послышался твердый, пусть очень молодой голос. Все расступились, пропуская к ритуальному столу Денсаоли. Она шла, опираясь на трость. Руки и ноги ее были перевязаны. Маги-целители долго над ней трудились, но многое осталось на долю организма. Благо, молодого и сильного. «Насколько мне известно, он был бездетным, дорогая», — ласково сказала Акаде. «Нет, его жену убили, и он прекрасно знал, что те же мрази, которые сделали это, доберутся и до ребенка. Потому нашел способ ее скрыть». Он распустил слух о том, что его дочь умерла, а сам доверил ее воспитание единственному человеку, которому мог доверять, который никогда бы не причинил вреда ни ребенку, ни девушке, которому не нужна была официальная власть. Он передал меня господину Искару, которого я годами называла папой. «Ты?» — выдохнула Акади. В толпе поднялось ворчание, но вдруг все стихло. Денсаоли позволила прочитать свои основные данные. Дэн из рода Гилиам, клан воздуха, маг воздуха, ранг 5, текущая сила воздуха 598, пиковая сила воздуха 800. Акади безмолвно опустилась на одно колено, признавая то, чего не могла опровергнуть. Дансаоли выждала, пока ее примеру последуют остальные. «Пока я ничего не буду менять», — сказала денсаоли дрожащим от волнения голосом. «Мне понадобятся все советники моего отца, чтобы разобраться с тем, как управлять кланом. Я справлюсь. Меня учили справляться». Но кое-что все должны понимать уже сейчас. Она облизнула губы и окинула взглядом поднимающихся с колен людей. «Я соберу совет всех кланов, и либо Дамонт и Логамар меня поддержат, либо мы разорвем с ними все дипломатические отношения. Они должны принять очевидное». У нас появились враги, которых необходимо найти и уничтожить, где бы они ни нашли себе пристанище. Мортагар Лейян, Лариотис безродный, Талена Кенса, нация безродная. И тут она посмотрела прямо на Акаде Авелла Лейян.